Глава шестая. Иви заставила себя подняться. Затащила в ванную табурет, взяла с собой полиэтиленовый пакет и скотч. Села и кое-как умудрилась раздеться. Герметично запечатала пакетом гипс на ноге и потянулась к крану. Ее первый горячий душ за пять дней. Она была в таком восторге, что вскоре расслабилась чуть ли не до спячки. Опустила голову вниз, позволяя воде свободно стекать по ее шее и груди. Ванную наполнило непроницаемое облако пара. Иви вспоминала одну из их встреч с Чен Чунчинем. В сумерках они сидели на скамейке на набережной. Был конец ноября, дул холодный ветер. Черные облака висели так низко, что землю, несмотря на ветер, окутывал призрачный туман. Они сидели на правом и на левом концах скамьи, разделенные свободным местом. Это напомнило Иви две пословицы. «На одной горе двум тиграм не ужиться, и река с колодцем не смешиваются». Она натянула горловину водолазки до самого носа, но все равно мерзла. От ветра с реки ее кожа стала болезненно красной. Иви сунула руки в карманы куртки и потопала ногами, пытаясь согреться. Ей не хотелось идти к реке, но Чань-Чун-Ченю тут нравилось. Выпрямив спину и задрав подбородок, он сидел нога на ногу в величественной позе, черпал из стаканчика мороженое зеленая манго, и шумно заталкивал его в рот, пока она коченела рядом. Причмокивал и рассасывал его. И везнала, почему он так стремится сюда? Набережная была чем-то вроде места сбора для учеников средней школы. Здесь он впервые увидел чан Анчи. Здесь все началось. «Мерзнешь, да? Ой-ой, да чего холодно!» Тройной Че запрокинул голову еще сильнее, чтобы проглотить очередную ложку мороженого. Ха! я до сих пор не знаю, что символизирует мадам Руша. Иви старалась казаться спокойной, но, единожды начав говорить, уже не могла остановиться. «Может, я не с того начала?» Я столько времени потратила, чтобы отследить духи, но никуда не продвинулась. Разочарованная, но не готовая признать поражение, она повесила голову и сказала, «Может, я просто хочу за призраком?» «Может, это совпадение, а может, мадам Раша популярнее, чем я думала. Просто я не обращала внимания». «Ну, конечно, все подряд ими пользуются», — заметил он с ледяной иронией. На скамейку между ними плюхнулся шматок мороженого. Иви с отвращением поглядела на липкую лужицу, и чен чун быстро стер ее. Потом сказал напрямую, «Не смеши меня». «Ты прекрасно понимаешь, что мадам Роша, или как там называются эти духи, ключ ко всему, и что добыча — это добыча. Духи выбраны не зря, и жертвы тоже. Тут нет ничего случайного. Тебя беспокоит совсем не это». Иви замолчала. Тройной Че был прав. «Так что же тебя гложет?» Было ясно, что он продолжит давить, пока не добьется ответа. Мадам Рошан, мужчине это необычно. и ведь чувствовала, что обломки пазла рассыпаны вокруг нее, что она смотрит на их неровные края и пытается найти совпадение, но ничего не подходит. Это не имеет смысла, особенно для убийцы, который хочет остаться непойманным. Ну вот, опять! Не спрашивай, почему! Спроси, почему нет! Тебе надо научиться думать, как охотник! «О чем он думает? Какая у него самая потаенная фантазия?» Он пренебрежительно фыркнул. «Если сможешь это сделать, то перестанешь задавать мне дурацкие вопросы. Перестань спрашивать, почему он убивает маленьких мальчиков, почему выбирает того, а не другого, почему в этом месте, а не в другом. Добавь сюда «нет» и сразу сдвинешься с мертвой точки» чен чунь так закатил глаза, что они едва не вывалились из орбит. Потом внезапно воскликнул. «Используй свое воображение! Знаешь, почему жизнь всегда интереснее, чем книги или фильмы? Потому что в ней происходят самые странные и причудливые вещи, самые тошнотворные и грязные, все лучшее. Литература или кино — лишь бледные копии. Ты знаешь, что сейчас делаешь?» Сама завязываешь себя в узел. Тебе это кажется невозможным, но используй свою голову. Выйди за свои пределы. Мужчина, женщина, молодой, старый. Черт побери, это не единственные способы классифицировать людей, знаешь ли. Иви смотрела, как пятеро лебедей, выстроившись треугольником, плывут по реке, шевеля крыльями. Насадка души была направлена ей в лицо. Горячая вода обожгла кожу, она очнулась и отвернула ее. «Почему нет?» Иви вспомнила, что Пол говорил что-то в том же роде в тот день, когда пытался ее задушить. Было ли это совпадением? Или Вселенная пыталась о чем-то ей сообщить? «Мадам Роша, духи». «Женские?» «Да, скорее, женские». Но по статистике, подавляющее большинство убийц — мужчины. Интуиция подсказывала ей, что и ее убийца тоже. Однако такой торжественный, зрелый женский парфюм на мужчине выделял бы его из остальных, а ее гренуй вроде бы не склонен к показухе. Или... Ей внезапно вспомнился Норман Бейтс, убийца-трансвестит с расщеплением личности и извращенными отношениями с матерью. «Больной Эдип?» «Пожалуй, это возможно». Иви заметила капли воды под полиэтиленовым пакетом. «Дьявол!» Горячая вода все-таки затекла внутрь. Где есть желание, найдется и возможность. Среди белого пара Иви нащупала кран, закрыла его, потом встала с табурета и потянулась за полотенцем. Слова чен чун -Чиня продолжали звучать у нее в голове. «Думай!» Какую роль играет запах в его искусстве? Дело было не в том, что Грину нравились мадам Роша, а в том, что они стали его своеобразным автографом. Не слишком сильные и не слишком слабые, точно в меру. Они исчезали, оставляя след лишь для того, кто был способен оценить его произведение. Или только для нее. В любом случае, она знала, что духи он разбрызгивает намеренно. Это был не просто след парфюма. Его оставили в качестве провокации, в знак объявления войны как отметку на карте. Он хотел, чтобы Иви его нашла. Теперь нужно было найти источник запаха. Она оперлась о скользкую стену. Стоя в ванной подумала о том, что поездка в Тунхоу оказалась не напрасной. Пол и Чен Чун подтолкнули ее в сторону правды, каждый по-своему. Но чтобы отыскать ее, существовал один единственный способ вернуться домой, в дом, которого больше не было.